15 В гости к Гессарту мы отправились вместе. Как выяснилось, малыши уже проснулись, и сейчас Альми никак не могла их оставить. «Я всегда подозревала, что в тебе таится довольно отчаянная особа», ошеломлённо бормотала подруга, когда я сообщила ей о своих ближайших планах. «Но вот распознать авантюристку контрабандистку даже мне не удалось». Элни не, не авантюристка. В миг ощетинился Равин, сидевший рядом и тайком игравший моими локонами. Расплетать свои косички он отказался наотрез, заявив, что пойдет так в храм. «Те, которые не авантюристки?» — поддела его Альмиса. Месяца два наслаждаются выбором тканей, фасонов, вышивки и камней. Ходят по магазинам и лавкам, портнихам и белошвейкам, не отказывая себе ни в каких капризах и желаниях. Эл не может хоть всю жизнь выбирать ткани и фасоны и ни в чем себе не отказывать. Сдаваться напарник не собирался. Я буду только рад. Но авантюризма в ней нет даже капли, и думает она прежде всего не о себе. «В замке ведь уже живут те, кого цитадель намерена оставить на Харгидоре. И им будет спокойнее, если мы приедем не как молодожены, а как семья. Они уже потеряли очень много и нуждаются в надёжном будущем». «Откуда ты это взял?» Изумилась я, не сомневаясь, что жених сказал правду. «Он ведь магистр, посерьёзнее Альмиса, и знает больше других. Но скоро придёт стая, я ему написала». «Вы же понимаете, что Райвент не может пригласить на свой ритуал только близких друзей, как обычный маг?» «Именно об этом я и мечтаю», — мгновенно напрягся командир. «Я не понимаю, почему мы должны звать на наш праздник чужих и далеко не доброжелательно относящихся к нам людей». «Потому что ты принц», — с насмешливым вздохом ответил от дверей гесерт появившийся в обществе верховного магистра, и дружески улыбнулся мне. Но цитадель постарается решить эту проблему к всеобщему удовольствию. С магистром Ансельзом вы знакомы, он теперь ваш наставник. — А ты куда денешься? — встревожилась я. — Перехожу на более ответственную должность старшего брата. Развеселился ста и серьезно добавил. — И беру новых учеников. Надеюсь, и вы однажды последуете по моему пути и начнете выводить в магии одаренных детей. «Первым делом, как мне думается, нам нужно отправить Элгиню выбирать платье», — испытывающий глянул на меня Ансельс. «Альмиса, ты поможешь или позовем Калиану?» «Да не нужно ничего выбирать», — возмутилась я. «Схожу домой и покопаюсь в шкафах, у меня там куча новых платьев, приготовили на смотрины». «Но это особый день», — деликатно намекнул магистр «Все девушки мечтают...» Договорить да он не успел. В последнее время меня почему-то просто до бешенства злило выражение «все девушки должны». Возможно, слишком часто слышала я его от своих продажных компаньонок, и всегда оно было направлено против того, что нравилось мне. «Все знатные девушки...» Важно вещали тетки. Должны выглядеть бледными и томными, должны кушать изящно и понемногу, должны улыбаться кротко и стеснительно, должны уметь поддержать беседу с любым из гостей. Сотни подобных наставлений целыми днями сыпались на меня перезрелыми сливами, а мне все никак не хватало дерзости сообщить, что я вовсе не все девушки. Я такая, как есть». и не хочу быть чьей-либо копией, и не собираюсь придавать свои интересы ради одобрения самоуверенных, но недалеких зазнаек, точно знающих, сколько стоит локоть бархата, но представления не имеющих о цене простого хлеба, не говоря уже о жизни, загнанных в города селян Харгидора. И вот о них нам и нужно думать сейчас. Ведь вместе с замком к нам перейдет и титул, и обязанности правителя целой долины. Как выяснил Рент, изучая приложенное к картинке пояснения пока я переписывалась с Альми. «Прости, Ансельс», — твёрдо перебил я, — «но платье я возьму дома. А о том, какое то день, я так никогда не забуду, и вовсе не из-за одежды, в которой буду стоять перед жрецом. И если нужно, чтобы обряд провели в Истграде, пусть будет так. Но он должен быть скромным и коротким. На Харгидоре трудные времена». Во многих домах горе, смеяться и танцевать, зная об этом, я все равно не смогу, извини. Надеюсь, пристально вглядывался в глаза Верховного магистра Рент. Цитадели моя пышная свадьба нужна ради особых целей? Если нам понадобится что-либо для особых целей, беззлобно огрызнулся Ансельс. «Мы сумеем устроить любой спектакль. А сегодня просто хотели порадовать Элгинию, и теперь Я несказанно горд за нее. За короткое время она сумела вырваться из плена надуманных обывательских понятий, правил и устойчивых стереотипов, поднявшись на несколько ступеней по лестнице самосовершенствования мастерства. И это радует нас искренне и неподдельно. А праздник уже готовят, и мы постараемся учесть пожелания невесты. «Идите в Горензо». Ты же не захочешь отпустить ее одну? Разумеется, о подобном Рент помыслить не мог. Он теперь везде ходил со мной в обнимку или хотя бы держал за руку, как ребенка. И если никого не было поблизости, старался сорвать хоть мимолетный поцелуй, сияя при этом таким счастьем, что мне даже страшно становилось. Лишь соднило душу горечью понимание, что этот свет я могла бы лицезреть в его замечательных глазах, Уже не один год, если хоть кто-то намекнул на такую возможность. И если бы я еще смогла заставить себя поверить тому намеку. Дома нас встретила странная тишина, словно все покинули замок или находятся где-то в другом месте, где происходит нечто более интересное, чем мое возвращение. Создать несколько мелких стремительных поисковых сквознячков было делом десяти секунд. А потом я просто вела жениха туда, где мои поисковики нашли небольшую толпу народа. В просторное помещение первого этажа, служившее нам прихожей, приемной, а при надобности даже танцевальным залом. Возможно, мы добрались бы туда минуты за две, а если бы я пожелала создать сферу, то и намного быстрее. Но оба справедливо подозревали, что вскоре нас разлучит подготовка к обряду, и спешить никто не хотел. А когда мы, наконец, оказались на верхней площадке лестницы, и я рассмотрела, как дружно и сноровисто слуги таскают в дом многочисленные ящики, свёртки и корзины глубокого чёрного цвета, в сердце вспыхнула жаркая, как солнце, радость. Не тратя ни мгновения на преодоление ступеней, стремительно перенесла на Лианой через перила и поставила на пол приёмного зала. «Тёмные силы!» Отшатнувшись, ругнулся обычный невозмутимый дворецкий, дружно взвизгнули перепуганные горничные. Но я уже мчалась к дверям, точно зная, кого увижу на крыльце. «Гений!» Сбрасывая прямо на пол меховую шапку и куртку, ко мне торопливо бежал отец. Подхватил на руки, прижал к роскошной русой бороде, лопатой спускавшейся на грудь, кольнул запутавшимися в ней льдинками и поставил на ноги, передавая в руки матери. Она внимательно изучила мое лицо, заглянула в глаза и, облегченно вздохнув, прижала к себе, щекоча мне нос пышным мехом капюшона. Матушка слышала самые сильные человеческие эмоции, а потому обычно была весьма немногословна и даже казалась незнакомцем несколько отстраненной и безразличной. Но сама никогда никому не объясняла и нам не позволяла простую истину. У неё просто нет нужды в пространных рассуждениях. Тем, кто лгал или был ей безразличен, отвечать не стоило. А интересным собеседником мать предпочитала внимать молча, жадно впитывая чужую мудрость. «Как я рада!» — шепнула она еле слышно и оглянулась, выскальзывая из моих объятий. Впрочем, я и не держала. Мне хватало одного осознания, что они уже дома, и теперь будут сидеть рядом за обеденным столом и слушать меня так участливо, как кроме них умела только Маньефа. И, конечно, Альми». «Рады видеть вас в нашем доме, Ваше Высочество». Учтиво склонил голову отец и сбросил на руки лакею куртку и пояс с оружием. «Надеюсь, вы почтите своим присутствием нашу трапезу». «Лорд Хаверт», — твердо произнес Райвент, открыто глядя ему в глаза. «Сегодня ваша дочь дала согласие стать моей женой. Надеюсь, вы не будете препятствовать её выбору». «А если буду?» — заинтересованно прищурился тот. «Как тогда поступит ваше высочество? Отправиться искать другую невесту?» «Отец!» — возмутилась я, но матушка неожиданно меня опередила. «Не нужно». Одной рукой, крепко взяв мужа за запястье, второй она успокаивающим жестом погладила по плечу Рэнда. «Мы рады, что вы сумели найти друг друга». «Но не понимаем, почему свадьба устраивается так скоропалительно». Непримиримо буркнул под нос отец. «Я объясню». Подхватывая его под руку, сделала условный знак Рэнду и заметила насмешливый взгляд матери, явно за мной следившей. «Идем в гостиную». а ваши мешки перенесу сама. Собрала добычу экспедиции в щит и отправила в кабинет с такой скоростью, что отец невольно, изумленно приподнял одну бровь. Ого! Но у меня не было никакого желания объясняться при новостривших ушки слугах. Охрана, приставленная цитаделью, еще никуда не делась, и память мне пока не отшибла. гесерт сказал недавно абсолютную правду. Выросшая в цитадели могиня, Намного смелее откровение девушек, воспитывающихся в городах вместе со знатными сверстницами. И это не так просто принять, если привык к другому обращению. Молча создав непрозрачную сферу, я молниеносно перенесла нас в гостиную второго этажа. «Если желаете умыться и переодеться», — начала вежливо, усадив родителей в кресло напротив нашего дивана, но мать энергично помотала головой. «Нет, мы переодевались десять минут назад, перед выходом на портальную площадку. Там сильный мороз, без шуб нельзя. Мы как раз пили чай, вернее, ужинали, когда получили вестника. Поэтому хотим только одного — узнать, чего такая спешка». «Мы уходим жить на Харгидор». Взял на себя тяжесть объяснений Равент. На днях там прошел сильный ураган. Смерчи несли по стране тучи нечисти, теперь людям нужно помочь. Собрать вещи, продать то, что осталось, и перейти сюда. А цитадель перешла туда. Князья и знать на Харгидоре продают свои дома и имения, и мы выбрали большой замок Илаэрс. В замке остались мастера и люди, имеющие одаренных детей. Там два больших дома, один для Эстона. Он собирается жениться на Оленсии. Второе наше, мы с Элни намерены прийти туда с законной семьёй. «Цитадель готовит праздник», — улыбнулась я притихшей матери. «Маги считают, что Рэнд не должен жениться тайком, а мы хотели бы отпраздновать с близкими и друзьями. Вы — Гессард и король. Ну и Эстон, разумеется, и ещё бабушка». «Леди Модена, значит, тебе не друг?» — съехидничал отец. «И Калиана». и Лазард, но про остальных даже не говорил. Мы уже осознали и согласились. Хмуро процедил Рент, и я с мольбой уставилась на матушку. Не нужно его дразнить и поддевать, ему и так пришлось несладко. Сначала родного отца считал предателем, потом королева проявила свой деспотичный эгоизм во всей красе. Да еще дурацкие отборы совила со своими претензиями. «И мы очень рады за вас». веска повторила мать, бросая отцу строгий взгляд. Она очень редко с ним спорит, обычно во всём согласна. Но если в чём-то против, то отец не протестует даже ради авторитета. Мгновенно сдался и сейчас. Только улыбнулся как-то не очень весело, словно тень по лицу скользнула. И меня вдруг словно молнией пронзило озарение. Скорее всплыла в памяти одна фраза, прозвучавшая, когда родители на второе совершеннолетие дарили мне поместье». «Будешь жить недалеко», — шутил тогда отец. «Можно часто в гости ездить? У нас ведь кроме тебя никого». «В таком случае у меня к вам очень серьёзный разговор». Правило не откладывать решение важных для близких людей вопросов на неопределённое время я вывела для себя недавно и всё сильнее убеждалась в его правоте. «В чём дело?» Сразу насторожился отец и незаметно, как ему казалось, приобнял матушку. «Как Рэнд сказал, мы собираемся перейти на Харгидор. И цитадель тоже уже перебралась туда. Многие магистры уже выбирают место, где будут жить. Нет, я не призываю вас прямо сейчас продавать Горензо и вообще продавать. Но очень хотела бы, чтобы вы жили поближе. И лучше всего в Элаэрзе», — решительно подхватил Райвент. Там большой дворец, и места всем хватит с избытком. А твои родичи...» Резко перешел на простое общение отец. «Его целителей прописали южный климат. Теперь уже я спешила выручить любимого. А брату придется выгуливать на приемах корону. Ну, а у Айнера свой замок, и далеко не маленький. Когда начался ураган, он уместил там население нескольких окрестных деревушек. И только молодые мужчины спали в приемном зале на сене. «Мы подумаем», — пообещала матушка и улыбнулась, явно ощутив мое разочарование. «Но, скорее всего, примем ваше приглашение». «Это не приглашение». Не захотел принимать это скользкое выражение Рент. «Теперь вы для меня, родители, имеете полное право на наш дом. И бабушка, разумеется». «Тогда договаривайтесь тут с цитаделью, а мы идём выбирать невесте платье». Резко поднялась с места мать и глянула на меня заговорщицки. «Отвезёшь в мои покои». Сфера сомкнулась вокруг нас мгновенно вихрем устремилась в коридор. Мне по опыту было известно, что зря матушка спешить не стала бы. Значит, уже услышала чьи-то бурные эмоции и предпочла сбежать в свои комнаты, защищённые особым амулетом. «Элни», — произнесла она с загадочной улыбкой, когда сфера исчезла. «Лет пять назад, прости, что напоминаю тебе о том времени, был случай. Ты плакала и говорила, что некрасиво. Помнишь, я дала слово, когда в твоей жизни появится самый лучший мужчина, и вас свяжут взаимные чувства, подарить тебе платье, в котором ты превратишься в самую прекрасную невесту? «Матушка!» Я растроганно обняла ее. «Конечно, помню. Это обещание всегда помогало мне выдерживать насмешливые взгляды и колки и замечания придворных интриганок, прекрасно знавших, ради кого я хожу на балы. Я сотни раз как наиву представляла этот замечательный момент и даже наивно жалела, что не могу получить волшебный наряд заранее». но постепенно осознала, как глубоко ошибаюсь, пытаясь заинтересовать принца, даже не глядящего в мою сторону. И если он обратит на меня внимание не за мою преданность, скромность и терпеливость, а за поддельную красоту, то он вовсе не тот, кто нужен мне в жизни. Как говорит бабушка Манефа, «Не ларчик дорог, а то, что в нём». Это платье создала моя хорошая подруга. Проходя в самый дальний уголок гардеробной, рассказывала матушка. «К моей свадьбе. Я была не очень уверена в себе. Мне казалось, Хаверт слишком хорош для старой девы. Не возмущайся, я слышу». А тогда я чувствовала его обожание и только поэтому не сбежала. Но платье надевать не стала. Вдруг поняла главное. Он любит меня, а не одежду. и до боли ревнует к молодым красавцам. Так зачем дразнить гусей? А у тебя другой случай. Необходимо доказать свое право на место рядом с принцем, ради твоих будущих детей. А для этого придется опровергнуть домыслы взбалмошной юты. Она сама все силы отдавала подбору стаи под халимов и созданию собственной парадной личины, забывая про мужа и обязанности матери. и этим выкинула себя из их жизни. Теперь ей не на кого обижаться. Мать вздохнула, переводя дыхание, и я только теперь поняла, что никогда еще не слышала от нее таких длинных речей. «Она наказана!» Ринувшись к матушке, обняла и тайком вздохнула, обнаружив, что я теперь выше ее. «И ничего печального в этом нет», — смешливо фыркнула она. «Просто ты снова вытянулась. И это тоже не страшно. Твой жених всё равно выше. На ладонь с четвертью». «Ну, смотри». И открыла последний шкаф. Там на манекене под чехлом из плотного шёлка хранилось платье. Довольно скромного фасона. Судя по размеру, во всяком случае, юбкой на чайную бабу не похожа. Мать чёлкнула пальцами — И манекен плавно выплыл на середину комнаты. «Открываем». Лукаво глянула она, отлично чувствуя мои сомнения. «Конечно», — тотчас подтвердила я, точно зная, что матушка никогда не позволит себе шутить в такой момент. Но она вдруг предупреждающе подняла руку и быстро задвинула манекен за ширму. «Кто-то чужой, виноватый и счастливый». «Как странно!» «Леди Рассина!» Коротко стукнув в комнату, заглянула одна из новых горничных «Леди Аленсия просит аудиенцию леди Элгении!» «Пригласи!» — велела я и объяснила матери. «Лэнсия моя подруга!» «Тогда почему аудиенция? Ты ведь не герцогиня?» «Эти горничные, они охранницы из цитадели и в таких вопросах путаются!» «Похоже, нам всё-таки нужно было вернуться раньше», — огорчилась матушка. «Гинни! Ой!» Влетев в гардеробную, Лэнси замерла, обнаружив, что я не одна. «Простите, это моя матушка. Лэнси, как ты себя чувствуешь и что там происходило? Мне пока ничего не объяснили». «Я всё расскажу», — подруга от волнения скручивала и дёргала атласный поясок. «Но сначала скажи». «Только без всяких любезностей. Ты не обидишься, если мы с Эстом тоже заключим союз сегодня. Мы можем тайком, чтобы не портить тебе праздник, но если не нравится, то подождём с месяц». «А у вас есть важная причина так спешить?» С интересом рассматривала подругу матушка, и теперь только от честности Лэнси зависело, как будут относиться к ней мои родители. «Ну да». а Ленсия вдруг покраснела, жарко, да слез. «Эст, он вчера так перепугался, утащил меня в свой дом, а я уже не надеялась его увидеть, и мы решили...» Она смущалась все сильнее и говорила все тише. «Но ты ведь не жалеешь?» Как-то незаметно мать оказалась рядом с Ленси, обняла ее за плечи, ободряюще улыбнулась. «И счастлива?» «Очень», — благодарно глянула та. «Он замечательный и продаёт свой дворец. Мы уходим на Харгидор». «В какое именно место?» — заинтригованно осведомилась я, гадая, выдал им кто-то последнюю новость или не успел. «Эст, говорит, пока попросим маленький домик, как твой. Потом спокойно решим». «Ну, тогда так». шутливо нахмурилась, зная, что подруга не примет это за обиду. «Раз вы собрались разделить с нами наш самый большой праздник, то просто обязаны разделить и замок, чтобы потом не спорить, у кого в доме его праздновать. А если серьёзно, то я очень рада за вас, Лэнси, и точно знаю, чем больше на свадьбе счастливых людей, тем она лучше. А замок мы уже выбрали. В нём два одинаковых дома». Дворцы, как говорит стай, и уходим туда сегодня вечером, потому и спешим с обрядом. «Элни!» — бросилась мне на шею подруга и от волнения разрыдалась. «Как мне повезло, что мы встретились!» «А брат?» — вспомнив Мартиса, осторожно осведомилась я. «Он знает?» «Он в лазарете. Мы только оттуда». Губы Лэнси горько дрогнули. Мартис пострадал сильнее всех. Оказывается, он вел какие-то дела с герцогом и почему-то ему задолжал. Не знаю, как такое случилось, ведь у него много денег, и непонятно, зачем я понадобилась герцогу, но его еще допрашивают. Не переживай, девочка. Матушка смотрела на мою подругу так нежно и заботливо, что без слов было ясно. Невзирая на обретенное с эстом счастье, Сейчас в душе Лэнси кровоточит свежая рана. Цитадель совсем всем разберется и всем поможет. Не верится мне, что Селонте вдруг изменил своим правилам. О нем все отзываются как о справедливом и честном человеке. Потому он и достиг многого. И лишь в этот момент я сделала для себя новое открытие, наполнившее гордостью за Цитадель. Раз удачей в делах мог похвастать лишь порядочный и честный человек, Значит, ее раздачей занимались именно мы, магистры и магистрессы. И зря в таком случае Селонте думал, будто никто не следит ни за ним, ни за его делами. Наконец ты нашла подругу по себе. Проводив повеселевшую Лэнси, задумчиво заметила матушка. Это очень большая редкость. Многие неодаренные женщины ищут в дружбе выгоду, либо наоборот, подобострастие. Но давай займёмся платьем. Чем оно необычно? За то время, пока тут была Оленсия, я успела сообразить, что матушка никогда не стала бы столько лет так бережно хранить обычное платье. Его сшила Мадена. Матушка улыбнулась чуть заметной грустинкой. Ты изменилась за эти полгода. Прежде ты его вначале рассмотрела бы. Вот теперь мне всё стало ясно. Простых вещей моя наставница не делает. И хотя в основном работает с камнями и металлами, иногда для друзей создают совершенно неожиданные вещи. Неброские, но уникальные. Поэтому особой красоты от платья я не ожидала заранее. И когда матушка лёгким движением пальцы сдёрнула с манекена чехол, сперва похвалила себя за сообразительность. Но обойдя вокруг манекена один раз, задумалась и побрела во второй, с каждой секундой все сильнее проникаясь задумкой магистресса и точностью исполнения. Сказать, что платье простое, значило не сказать ничего. Оно было, и его как бы не было. Тонкий, как паутина, но не грана, ни прозрачный матовый шелк того холодного белого цвета, от взгляда на который по спине струится несуществующий морозный сквознячок, так плотно облегал верхнюю часть манекена, что казался тяжелым. И лишь переведя взгляд на обнимавшую бедра юбку, которая, незаметно расширяясь к низу, продолжалась многослойным летящим подолом, осознала, насколько невесомо это безукоризненно сидевшее на манекене чудо. И нужно обладать такой же тонкой идеальной фигуркой, чтобы решиться его надеть. А моя матушка среднего роста и довольно сдобная на вид, и всегда была такой, по утверждению отца, обожавшего сидеть с ней в обнимку, независимо от того, чем он занимался, диктовал секретарям описание найденных картин или любовался закатом. Видимо, потому матушка и не решилась надеть это чудо. Догадалась я и огорченно вздохнула, невольно оглянувшись на неё. И сразу заметила лукавую улыбку и сияющие в глазах смешинки. «Ну и кого ты сейчас пожалела? Себя или меня?» В ответ на мой вздох осведомилась она. «Можешь не отвечать. Во всех случаях ты ошиблась. Это платье на любой девушке будет выглядеть так же безупречно. Но и это не все его секреты». Чтобы узнать, насколько ты влюблена, счастлива и уверена в желании выйти замуж, его нужно надеть. Готово?